170. Матери Огни йоги Путь наш к свету продолжим, являя неслыханное упорство в своем устремлении к владыке. Да, да, неслыханное упорство нужно, чтобы пробить толщу тьмы плотных слоев над землей. Земля окутана мраком. Не будем удивляться набуханию, нагнетению тьмы. Темный полюс существования должен выявить все свои силы, прежде чем светло утвердит свою мощь. Но по ярости тьмы уже можно судить о осужденном полюсе Светлого Града. Не перед концом линистовствует тьма. Сужденному быть никакие усилия темных и приспешниковых не могут изменить решение владык и великого плана. Течение эволюции космично, ее поток устремлен в беспредельность».